И потопали мы, но не туда, где исправные чайки стоят. Знаем мы такую вот самую лучшую технику. Нате вам, боже, что нам не гоже. А туда, где побитые. Едва ли мне сходу попалось ровно то, что нужно. С виду, конечно, рухлядь-рухлядью. По коленным словам, да если по номеру судить, это была и семьдесят четвертого шап. Пригнали в Пинск на капремонт, ну и заодно движок поменять. Всё сделали. Оставались только финиш до да покраска. Сюда перегнали. В первый же налёт очередь у верхней правой плоскости. Пустяк, 7,92 мм подкос ещё, ну и так, по мелочи. Плоскостей же целых кругом море разливанные. При вдрыск разбитых машинах Дягняр только и попался, хотя и молодой. Быстренько сняли плоскость, сброшенная рядом чайки, с моей будущей тоже. А вот менять оказалось тот ещё геморрой. Не, сама-то замена расплюнуть. А вот бипланную коробку регулировать удовольствие то ещё. Потом узвучание, растяжек и так далее. Там ещё пластинки такие хитрые стоят. на рулях и элеронах для индивидуальной подгонки. Коле их гребнями называют, ну, вроде триммеров, но не триммеры. Не до триммеры словом. Ещё в зеркальце поставить надо, привык. К хорошему быстро привыкают. К вечеру только управились. Над аэродромом за это время дважды кутермаз задевалась. Не отвлекали отдел Трицы все чаек дамагивались. По первому разу сбили три штуки, без своих потерь. В основной массе все-таки довольно беспомощны в воздухе эти самые сталинские соколы. К гордому названию еще бы и летных часов хоть чуток добавить. По второму я взлетел, думал, хана, на взлете и срежут, как тех. А нет, еще на наборе высоты одного шипа. извернувшись неведомо как, тот думал: "Корошу нам накурьёнка", а там ти покотик и лапка его когтистой. Потом в куджу малу, оттуда тут ещё один вывалился дымя. Оставная пара худых сразу в драпны строполилась, як за ними, фрол, больше никому. С раскарытым морководством полётная эксплуатация на коленях. Я так понимаю. Э, шутка. Удивительно порнише летает. Ну, я, понятно, столько почти реальных боёв, да на разных машинах, с разными машинами здесь ни у кого даже теоретически быть не может. Это к придачу к способностям, не слабым, без ложной скромности. Это ж, хм, разве что родился без крыльев и то по ошибке природы. А вот то, что я его вспоминал прямо перед встречаей, дела достаточно обычные. Но для меня во всяком случае, как тот принц датский благотряс угорацу уговаривал: "На свете мол много чего есть, хрен поймёшь, в общем. Что с полулитра и что без, что с учёными и что без них. Тем более с мудрецами. Если кто не верит, Попробуйте летом с девчонкой в короткой юбочке пройтись, ножкам радуясь. И в 99 случаях из 100 шаров уже через 20 подол сзади начнёт поправлять, при том что не видел тебя вообще. Взгляд опять же многие чувствуют неприятности грядущие ощущают. Что-то, в общем, такое есть. Ну, Бог не Бог. Верующий верит, что он есть. Атеисты, что нет. Агностики тоже верят, что мир непознаваем. Я жеваю ни во что не верю. Отучили. Получается типа трансцендентальный нуега нахуист. Ну, в смысле, за нём, для ясности. Бог не враер, правду видит. Короче, не знаю, есть он или нет его, но на всякий случай лучше стараться быть приличным человеком. Тем более, что мне и самому так больше нравится. Вечером похороны без марша оркестр эвакуировался уже восемь гробов закрытых, которые с надеждой, кто его знает. Это только те, кто на аэродроме или рядом. Морды десять цириков пальнули из трехлинеек в воздух, в три залпа, потом по горсти, стук по крышкам. Все, посидели с фролом в столовке. Тот уже где-то пол-литру добыл, с залитой сургучом головкой. Еще человек несколько подошло. Помянули батю, Надежду. Фрол ее, оказывается, очень хорошо знал. с большим уважением поминал. И остальные классные была. Короче, сегодняшних тоже 7 г по 50 вышло. А я чаем, никто ничего. Нет, оно, конечно, и можно бы, даже нужно, хотя и не люблю. Но была у меня уже задумка на счёт сегодняшней ночи. Обсосанная уже, что называется, с фрулом И с шульмейстером. Насчет того бомбера, ну, с фарами, который эшелон. Все отправились высыпаться. Ночи в июне короткие, а я, придурок, к чайке, своей, новой. Ну, почти. Движок с технарем опробовали основательно. М63. Самый мощный из тех, что на чайках ставили. Для горизонтальной скорости это, конечно, мало что дает. Лоб слишком широк. Но набирается резко. Что скорость, что высота. Имея в виду массу машинки и по динамичности, куда-то мессеру. Беловат он в этом, хоть и худенький весь из себя такой. Вишь, опять же, тип АВ-1. Говорят, наши пайлоты, как правило, не очень эффективно его использовали. Не умели. Я умею. Без пушек 4БС. Пушечный тяжеловат, да и другие недостатки имеются. Его, в принципе, для штурмовки делали, а мне воздушный боец нужен. Тем более, что по массе секундного залпа не уступает за счет скорострельности. Капремонт, опять же, по-мирному еще проводился без спешки и штурмовщины. Направляющие РС и бомбодержатели снимать не стал. У Яка или Мига Был бы смысл, а у этого с такой-то мордой поперек всего шире. Выигрыш в скорости будет, конечно, но такой, что не стоит и заморачиваться. Под конец еще и пару подлетов исполнил над аэродромом. Немного подрегулировали кое-что. Реально машина-зверь. Под конец белой краской по борту 0-3, без трафарета. но у Коли рука хорошая, твердая, красиво получилась. Надеюсь, хоть кто-то да успел заметить из немцев, что на аэродроме том ошивались разбомбленным. Коррида! Сижу в открытой кабине, жду. Уже слева на взлетной части летного поля. Ракет не будет. Взлет по готовности немцев. Жульместер Шелонь не отправляет, пока не управлюсь. А не то, как вчера будет. Берехлота Бог с ним, хотя тоже пригодилось бы. Но там с полощело на раненых, беженцев опять же бейла. До сих пор, как оттуда ветерком повеет, запашок чувствуется. Или это мне кажется? Неважно. Вижу сначала просто свет, потом фара Одна намощная вниз направлена. Смотрится, как в той книге Уэллса, ну, про войну с марсианами или ещё что-то в этом роде. Инфернальные зрелища. В моё время не видел ничего подобного. Когда всё радиоволнами, инфракрасным жуть ей-богу. Жму пневмозапуск. Дежот забубнил в взвоже оружия. взлетаю на чайке э да до чего ж по кайфу доработанная зрела конструкция никаких проблем с бзиками шасси ушли назад и вверх почувствовал как будто часть тела какая -то только не пойму неужели не дай бог э шутка покачался туда-сюда из стороны в сторону Я пёршись плоскостями, а загустевший ночной воздух легко взмываю в боевой разворот. Такое ощущение будто приразминке. Приятно, лёгкая ломота и по телу тепло. Потому что с крыльями. Тот с фонариком в смысле Фриц с фарой довольно далеко уже вперёд ушёл. За ним зрение ночное и меня не раз выручало. А у Костика еще лучше. Это я еще когда по лесам шлялся, заметил. Как будто в бесподсветочные ПНВ смотришь. Приближаюсь, неспешно. Темно все-таки. Меня им не видно. Выхлоп назад, а я вижу. Можно сказать, неплохо. Должно быть как минимум пара. Один светит, другой бомбит. Ага, трое. Идут неспешно. Получается даже зайти чуть сбоку, чтоб прожектор не вовсе слепил. Оп. Метрок в пятистах позади осветителя два малиновых пятнышка. Двухмоторный, значит. Подхожу ближе. Крылья широкие, как бы с небольшой стреловиденкой. Стабилизатор разлапистый такой. Хейнкель старый, надсетый. А то же ещё. Скорость-то точительна низкая. Бомб прилично. Обзор у штурмана бомбёра просто великолепный. Фары хорошие, и без того стоит, а тут, наверное, что-то помощней придумали. Ну что ещё нужно для счастья? Только чтоб ночного истребителя не было. А он-таки есть, и какой!